— Удивляюсь. Господи, да был ли ты когда другой такой человек? Тьфу, а знаешь, что этот Ганька или эта Варька ее сношение с Настасьей Филипповной поставили? «Кого — Кого? — воскликнул князь. — Аглаю. — Не верю, быть того не может. — С какой же целью? — Он вскочил со стула. — И я не верю.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 Придете и позовете к себе. Ну, как вам не стыдно? Это ваши лучшие чувства. Чего стыдитесь их? Ведь только сами себя мучаете. Умру, не позову никогда. Имя твое позабуду. Позабыла. Она бросилась вон от князя. Мне без вас уже запрещено ходить к вам, крикнул князь ей вслед. Что? Кто тебе запретил? Она мигом обернулась, точно ее укололи иголкой. Князь заколебался был ответить. Он почувствовал, что нечаянно, но сильно проговорился. — Кто запрещал тебя? — неистово крикнула Лизавета Прокофьевна. — Аглая Ивановна запрещает. — Когда? Да говори же! Давича утром прислала, чтоб я никогда не смел к вам ходить. Лизавета Прокофьевна стояла, как остолбенелая.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 то меня, будьте уверены, не найдете в числе обрадованных, аглая и панчина. Лизавета Прокофьевна обдумывала с минуту, потом вдруг бросилась к князю, схватила его за руку и потащила за собой. Сейчас, иди, нарочно сейчас, сию минуту, скричала она в припадке необычайного волнения и нетерпения. Но ведь вы меня подвергаете чему? Невинный простофилят!